Пляжные знакомства Михалыч приехал на пляж и обомлел. То есть велосипед, как всегда, скатился вниз, увяз в глубоком песке в привычной точке. Но в этот раз Михалыч свалился и чуть не разбил свой китайский термос. На стерильно белом песке, его обновляли ежегодно, лежало красивое махровое полотенце, а на нем лежала женщина и читала книгу малоизвестного автора – Она была загорелая и такая миниатюрная, что от коленок до книги вся помещалась на этом небольшом полотенце. 160 сантиметров, оценил Михалыч. И сразу понял, ради чего ежегодно обновляли песок. В самом деле, не ради же этих облупленных барж и ракет. Михалыч был воспитан. Он стал искать способ представиться и нашел. Неподалеку голый мальчик методично таскал воду из реки в самодельный водоем. Вода безнадежно уходила в песок, и Михалыч сказал, «Давай помогу». И за полторы минуты вырыл небольшую яму. На дне образовалась вода, мальчик сделался счастлив. И Михалыч сказал ему, «Во он, тетенька читает, ей очень-очень жарко, полей ей спинку». Михалыч оправдывался и рассуждал о педагогике ровно до тех пор, пока не стало уместным. «Разрешите представиться, можно просто, Михалыч». И сделался счастливее, чем даже мальчик 10 минут назад. Ведь красавица настолько прониклась к нему доверием, что начала задавать абсолютно не несвойственные для всех женщин вопросы про семейно-алкогольную диспозицию. Конечно, свободен. И, конечно, только в Новый год немного шампанского. Через какое-то время у меня тут случайно в термосе мартини и лед. Она подозрительно сощурилась. Михалыч похватился Очень-очень много льда и очень-очень мало мартини. «Антигравитация», — думал Михалыч на обратном пути. «С ней на багажнике ехать намного легче, чем без никого».